Сарай набил из полсотни красноармейцев. Горел костер, было дымно. Входившие, засыпанные мокрым снегом, с удовольствием крякали, стаскивая с плеча винтовку, протискивались к огню. Сарай находился в стороне от московского шоссе в деревне на южном склоне Пулковского холма. Было полночь Под дощатой крышей свистела непогода, редко доносились выстрелы. Бистром по совету пожилого красноармейца Ермолая Тузова, почему-то принявшего в нем хлопотливое участие, разулся и сушил носки и башмаки. Местечко у огня устроил ему тот же Тузов. «Братишечки, видите, человек растроганный, надо бы потесниться, сам леет». Потеснились. Впрочем, на бистроме никто не обращал внимания. Почти сутки он не спал и не присаживался, У Тиловского, в Смольный, оттуда на фронт, в мокрую, снежную, жуткую темноту, где угрожающие окликали сторожевые. Только теперь можно было передохнуть. Весь мокрый, в липнучем белье, засунув руки в рукава, бестрым мужественно боролся со сном. Голоса слышались будто за мягкой стеной, содрогаясь, с испугом он разлипал веки. Ни на секунду нельзя понадеяться, что настроение у бойцов до конца прочно. Здесь были разные люди. Ему не нравился услузливый Ермолай Тузов, прищуренный, с бороденкой, слишком ласков. Бистрим настораживался каждый раз, когда в обрывке разговоров ввертывался медовый голос Ермолая. Нет-нет, да и поглядывал быстро сквозь щелки с петли комиссар. Застуженный хрипучий голос. Промерз. Где только душа, ребята, пустите к огоньку, Христа ради. Ермолай с короговоркой. «Э нынче, миллионок, Бога поминать не велено. Как же говорить-то? Батрак, бедняк, его поминай. Огромный, как туча человечущую, пропихивается к костру, валится на колени, едва не в самый огонь. А ты все вертишься, Ермолай, как вор на ярмарке. Я, как все, от своей свободы верчусь. Нынче ни царя, ни бога. Еще чей-то тревожный голос. Василия Макроусова нет здесь? Угрюмый, безусый красноармеец, накинувший на голову шинель, на корточках у огня, ответил. Не ищи сзади. Ой, что ты! Мокрый человечище. Застрелили насмерть макроушева Бистром таращится. Сон мягкой пустотой бросается на него, опрокидывает в ничто, голова кивает, валится на грудь, очки сползают, губы вытягиваются. Ермолай кому-то. Ну да, я лужский. Чего? Да будет тебе кулак-кулак. Не такие кулаки-то. У кулаков... Дома железом крыты. Молодой красноармеец под накинутой шинелью. А у тебя чем крыто? огромный человечище, борода его распушилась от огня. За войну-то, Ермолай, раз 5 чай слетал домой по хозяйству. Знаем мы, чем его изба крыта. Железо-то у него припасено. замерение только не дождется. Ермолай на это только ах, ах. Вместе чай в царской армии служили. Я рядовой, он вестовой, человек известный. «Ну, еще что?» — со злобой спросил Ермолай. «Я как был босс, так и ныне босс. А ты, гляди, живалый, красная звезда». Молодой красноармеец усмехнулся худощавым лицом. Ермолай царапнул зрачком огромного человечища, но обернулся в шутку. Эх ты, чудо морское, тот оговорлив. И уже не тому, с кем спорил, а к стоящим в отблесках пламени у дверей сарая, видимо, продолжая какой-то начатый разговор. Значит, при пожарном депо этот козёл и живет. В логе все его знают. Ходит, как человек по дворам. Такой умный козел. До революции ходил на станцию, встречал дачников прелесть. Так что ж они взяли козла и вымазали всего красным фуксином. чье улыбающееся широкое лицо в отблесках пламени. Кто же вымазал? Ну кто? В полголоса. Коммунисты? Козла-то зачем? Для агитации. Несколько человек разинули рты и крепко, дружно. Ха-ха-ха. Ермолай удовлетворенно щурился, Бистром беспомощно пытается взмахнуть плавниками, подняться из мягкой черной пропасти, но сон снова оттягивает его губы. Молодой красноармеец под шинелью с угрозой. «Ермолай!» «Чего? Ермолай ведь тут!» «Да шучишься ты, дочеки!» чего Я при комиссаре говорю!» Тогда все головы повернулись к Бистрому. Он посапывал. Ермолай, приободряясь. У меня такая же звезда на лбу. Нет, браток, ошибся. Ты еще молодой. Я с винтовкой пять тысяч верст исходил. А ты где был, когда мы Николашку свергали? Гусей пас? То-то. Поверите, нет, братки. Вот этой рукой главнокомандующего Духонина, самого кровопийцу народного, выволок из вагона, терзать. А ты в чеку. Тогда всю народную армию волокив чеку. Мы за советы кровь проливали. С неожиданной яростью хватил себя кулаком по коленке. И сейчас не пятимся. Верно, верно, правильно. Негромко зашумели голоса. Молодой, сбросив с головы шинель. За какие за советы? Без коммунистов, что ли? Большое человечище спрашивал высохшей бородой, видимо, не поспевая мыслью за спором, повертывался то к Ермолаю, то к молодому. Из толпы просунулось припухловатое лицо в кудрявом пуху на смешливых щеках. Ермолай-то, он за такой совет, куда его с кумовьями председателем выберут. И опять, и уже громче, и дружнее стоящего огня. Ха-ха-ха! быстрым от этого грохота, ха-ха, вздернул головой, проснулся, испуганно оглядываясь. Ермолай к нему, товарищ комиссар, носочки просохли, можно обуться. Сотрясая сарай, ударило тяжелое орудие. Сидевшие у огня вскочили. Сейчас же второй удар будто придавил крышу. На лицах выжидание, напряжение, рты открыты, рука сжимает ружье. Совсем близко хлестнул винтовочный выстрел. Еще и еще, торопясь, сдваиваясь, прокатилась громовой трещоткой. Молодой красноармеец, одна рука в рукаве шинели, шепотом «Наши!» Снова удары шестидюймовок с путиловского бронепоезда у средней рогатки. И ночь, тьма закипела, застучала, задыхаясь железными звуками от моря до ямы жоры. Прошло не слишком много толчков сердца с тех пор, когда только лишь уныло посвистывал ветер под крышей. Первым закричал Ермолай, белые наступают. Молодой красноармеец, не попадая крючками в петли шинели. «Товарищи, никакой паники!» Бородатый человечище, кидаясь винтовкой к двери. «В порядке, братва! Выходи в порядке!» Снаружи рванули дверь, в неясном отблеске тлеющих головешек появился военный и протяжно. «Бойцы!» «Вчера под Воронежем красный корпус товарища Буденного разбил на голову генералов Мамонтова и Шкуро!» «Бойцы! Город Орел!» Обратно взят Красной Армией. Бойцы, военный совет Петроградского укрепленного района дал приказ наступать сегодня в ночь. «Ура!» — хрипло сорвался чей-то голос. «Ура! Ура!» — торопливо крепкими глотками закричали бойцы, нажимая к выходу. Среди выходивших Ермолая не оказалось.